Глава двадцать шестая. Стою посреди больничного коридора, крепко сжимая сумочку в руках. Чувствую себя так, будто провалилась в какой-то мерзкий сериал, а теперь беспомощно наблюдаю за происходящим со стороны. Вокруг мельтешат чужие люди, полицейские в форме, врачи, пациенты. Кто-то тихо перешептывается. Кто-то хихикает, кто-то бросает на меня сочувственные, любопытные взгляды. Щелкают камеры телефонов. Наверное, половина города уже в курсе, какая драма разыгралась в семье уважаемого главврача. И смех, и грех. Виктора взяли прямо во время прелюбодейства на рабочем месте со спущенными штанами. Жанна. Знакомый голос заставляет меня вздрогнуть. Резко оборачиваюсь, передо мной стоит Иван. «Как ты?» Он вглядывается в мое лицо. Сейчас он выглядит по-другому. Пострижен, побрит, совсем не напоминает того бомжа, каким я его увидела впервые. «Нормально». Я глотаю сухой ком в горле. Все нормально. Тетя отговаривала меня от присутствия на задержании, но мне это было необходимо. Я хотела лично, своими глазами, видеть, как низко пал Виктор. Может, я слишком мстительная, но мне плевать. Виктор сам выбрал свой путь. Он считал меня дурой недалекой, в дом работницу для себя и своей матери превратил. Все годы брака оплевал, ничего не оценил хорошего. Держи, говорит Иван тихо, незаметно вкладывая мне в ладонь флешку. Здесь запись со скрытой камеры, факт измены на лицо. Да, и свидетелей у тебя теперь более чем достаточно. Голова кружится. В груди. Тяжесть, будто там огромный булыжник. Хочется разрыдаться прямо здесь, в коридоре, перед десятками чужих глаз. Но нет, я не доставлю им этого удовольствия. Не дождетесь. Из кабинета выводит Виктора. Он выглядит жалко. Пиджак мятый. Галстук съехал на бок. Глаза мечутся по сторонам в поисках спасения. В следующую секунду наши взгляды встречаются, и он застывает. «Жанна», — шепчет он, — «ты? Это все ты?» «Нет», — холодно перебиваю я, гордо вскидывая подбородок. «Это все сделал себе ты. Сам. Я лишь показала всем, какой ты на самом деле». Его лицо кривится, будто от пощечины. Виктор пытается шагнуть ко мне, но руки людей в форме твердо удерживают его на месте. «Тварь!» — орет он, изо рта летит слюна, глаза лезут из орбит. «Ну-ну, ты же аристократ!» — качаю я головой. «У тебя же голубая кровь, не опускайся еще ниже!» Хотя куда еще? Он открывает рот, пытается еще что-то произнести, но его уже уводят по коридору, и его голос теряется в общем гуле. «Держись, Жанна, ты сильная!» — говорит Иван, мягко касаясь моей руки. «Спасибо!» — шепчу я. «Я справлюсь!» Он кивает и отходит, оставляя меня одну. Тут же, рядом, как из-под земли, вырастает тетя Кара. «Где ты была?» — удивляюсь я. «Здесь, неподалеку», — уклончиво отвечает она. «Ну как ты, не жалеешь?» «Не о чем жалеть», — решительно говорю я. «Все получили по заслугам». Ты обратила внимание, какой Ванечка мужественной в этой форме? Ее вопрос застает меня врасплох. Ну, да, не бомж. Пожимаю я плечами. Ты к чему это говоришь? Просто так. Тетя на лицо так невинно, что я тут же напрягаюсь. А ну, тетя Кара, колись, ты чего надумала? Строго спрашиваю я. «Ничего, Жанночка, ты о чем?» Очень искренне отзывается тетя. «И ведь не признается же!»